Я сама его просила, «Женись на мне!» — улыбается. В другой раз задумаюсь и ищу себе разные утешения. А может, смерть — это не конец? Он всего лишь изменился и живет где-то в другом мире. Я работаю в библиотеке, много книг читаю, с разными людьми встречаюсь. Мне хочется говорить о смерти, понять,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 Но он начал меня просить, показывать руками, что, мол, принести зеркало. Я то на кухню бегу, будто забыла, не слышала, то еще что-нибудь придумаю. Два дня его так обманывала. На третий день пишет мне в тетрадочку большими буквами и с тремя восклицательными знаками «Дай зеркало». У нас уже была тетрадочка, ручка, карандаш, мы уже таким образом общались, потому что даже шепотом он не мог говорить. Даже шепот у него не получался. Полная немота. Я бегом на кухню, стучу кастрюлями. Не читала, не слышала. Опять мне пишет «Дай зеркало» и с этими знаками. Принесла ему зеркало, самое маленькое. Глянул, схватился за голову и качается».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 Я его не обманывала. Не вспомню ничего, о чем хотелось бы промолчать. А было все. Я так далеко заглянула, может быть, дальше смерти. Мне было шестнадцать лет, когда мы познакомились. Он старше меня на семь лет.